По пути из Гейдельберга в Дармштадт случился целый скандал, вызванный тем обстоятельством, что мы, имея билеты на обыкновенный пассажирский поезд, сели с ними в скорый. Это только одно название, скорый. На самом же деле такие поезда в Германии ходят со скоростью не более 20 миль в час, да и то с вышеописанными остановками. Когда обер-кондуктор сделал это шоламяющее открытие, Он остановил поезд на ближайшем полустанке, где скорым поездам вовсе не полагается останавливаться, пригласил каких-то двух необъясненно важных чиновных особ, те строгим тоном приказав моему спутнику, лучше меня владеющему немецким языком, следовать за собой. Повели его в контору начальника полустанка, который подверг его стражайшему допросу насчёт нашего дерзновенного нарушения железнодорожных правил. Б был бледн и, видимо, взволнован, но держался с таким достоинством и мужеством, что я мог быть вполне спокоен за его участь. Хотя он в момент его задержания шепнул мне, что если с ним случится здесь что-нибудь недоброе, то чтобы я поосторожнее сообщил об этом его бедной матери. Но к общему нашему удовольствию, он довольно скоро вернулся ко мне в вагон и объявил, что всё обошлось благополучно. Он объяснил начальнику платформы, что невольные нарушения германских железнодорожных правил произошло, во-первых, потому что мы не обратили внимания на то, что наши билеты действительно только для тихих поездов. Во-вторых, что мы не нашли никакой разницы между скорыми и тихими поездами, и в-третьих, что мы безпрекословно готовы внести причитающуюся с нас добавочную плату. Это объяснение вполне удовлетворило строгих чинов. И они с почтом проводили бы обратно до самого поезда, отход которого тот же и состоялся, так что отдых его на этот раз продолжался очень недолго, всего 13 1/2 минут. Но когда мы отъехали половину расстояния до следующей станции, Б вдруг впал в мрачную унынь. На мои расспросы о причине его внезапного грустного настроения, он признался мне, что горько раскаивается в том, что сгореча порыве совсем несовременного послушания, сделал приплату к билетам. Теперь же, постыв, он пришел к заключению, что просто-напросто сглупил, как неопытный мальчишка, пойманный в первой шалости. Не поддайся он своей национальной слабости разыгрывать из себя на континенте миллионера, которому нипочем швыряться деньгами по первому требованию всякого встречного, а иногда и без всяких посторонних требований. Он бы отлично мог отделаться от этой приплаты, притворившись непонимающим ни слова по-немецки, тем бы дело и обошлось. Что возьмёшь с человека, не понимающего, о чём ему говорят? Кстати, бы припомнил, что когда он 2 года тому назад путешествовал по Германии с тремя другими приятелями, то железнодорожные власти точно так же прицепились к ним за то, что они с билетами первого класса сели в вагон второго. К сожалению, он не мог в точности припомнить, как это произошло. Кажется, он и его компания приехали на вокзал как раз перед третьим звонком, так что они едва успели вскочить в ближайший вагон второго класса вместо первого, до которого дальше было бежать. И во всяком случае, со стороны Б и его спутников не было ни малейшего злого умысления. Когда они забрались в вагон низшего класса с билетами высшего, то есть дороже оплаченными. Увидев у целой группы второклассных пассажиров билеты первого класса, контролёр пришёл, видимо, из возбуждении, и извиняющимся голосом стал снимать с виновных суровый допрос. Один из приятелей бы, знавший немного по-немецки, но любивший хвастаться этим немногим, с большим трудом объяснил контролеру, почему он с своими спутниками попал не в тот вагон. Суровое лицо контролера чуть-чуть прояснилось, но голос его оставался по-прежнему сухоофициальным, когда он потребовал с виновного за сделанную ошибку 18 марок штрафа. С не меньшим трудом поняв, что нужно контролеру, злополучный пассажир покорно достал кошелек и вручил ему контролеру, требуемую сумму. Что же касается остальных членов группы, в том числе и Б, то хотя они все хорошо владели немецким языком, но притворились, что они знают ни слова и ничего не понимают. Контролёр минут 10 старался в толковать им, что он говорит на чистейшем немецком языке, который каждому Должен быть понятен, но притворщики в ответ на это только вежливо улыбались и твердили на своем родном языке, что им нужно попасть в Ганновер. Контролер потерял терпение и привел начальника станции, который также потратил несколько минут на то, чтобы убедить провинившихся пассажиров в необходимости уплатить по 18 марок штрафа с билета. Но пассажиры с самым невинным видом продолжали улыбаться и, и твердить, что едут в ГАН-номер, где их давно уже ждут. Переглянувшись между собой и выразительно пожав плечами, передернув усами и разведя руками, начальник с контролером удалились. На смену им появилось новое начальствующее лицо в три уголки и расшитом золотом мундире. Это лицо, к которому, впрочем, вскоре присоединился начальник станции с контролером, Было в таком волнении, что едва могло ворочить языком. Это лицо тоже пыталось заставить притворщика понять себя, но всё было тщетно. Б и двое его спутников с чисто британской невозмутимостью продолжали свою роль. Побившись с ними ещё четверть часа, все три железнодорожных чина плюнули и ушли. решив предоставиться самому правительству взыскивать с этих баран на головах англичан следующие ему 54 марки, как она пожелает. В среду мы перебрались через границу Германии и вновь очутились в пределах Бельгии.